Но что-то дальше будет. Едва щелкончик прыгнул на пол, как вновь поднялся визг и писк. Ах, ведь под большим столом собрались несметные полчища злых мышей, и впереди всех выступает отвратительная мышь о семи головах. Что-то будет... Битва Барабанщик мой верный вассал! «Бей общее наступление!» — громко скомандовал Щелкунчик. И тотчас же барабанщик начал выбивать дробь с манером, так что стеклянные дверцы шкафа задрожали и задребезжали. А в шкафу что-то загремело и затрещало, и Марию видела, как разом открылись все коробки, в которых были расквартированы войска фрица, и солдаты выпрыгнули из них прямо на нижнюю полку, и там выстроились блестящими рядами. Щелкунчик бегал вдоль рядов, воодушевляя войска своими речами. — Где эти негодяи-трубачи? Почему они не трубят? — закричал в сердцах щелкунчик. Затем он быстро повернулся к слегка побледневшему панталону, у которого сильно трясся длинный подбородок и торжественно произнес. — Генерал, мне известна ваша доблесть и опытность. Все дело в быстрой оценке положения и использовании момента, вверяя вам командование всей кавалерией и артиллерией. — Коня вам не требуются, у вас очень длинные ноги, так что вы отлично поскачете и на своих на двоих. Исполняйте свой долг. Панталоны тотчас всунул в рот длинные сухие пальцы и свистнул так пронзительно, будто звонко запели сто дудок в раз. В шкафу послышалось ржание и топот, и гляди-ка, киросиры и драгуны фрица, а впереди всех новые блестящие гусары, Выступили в поход и вскоре очутились внизу на полу. И вот полки один за другим промаршировали перед щелкунчиком с развивающимися знаменами и с барабанным боем и выстрелили широкими рядами поперек всей комнаты. Все пушки-фрица, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед и пошли бухать. Бум-бум! И Мария увидела, как в густые полчища мышей полетела дрожже, напудрив их, добила сахаром, отчего они очень сконфузились. Но больше всего вреда нанесла мышам тяжелые батареи, въехавшие на мамину скамеечку для ног и бум-бум, непрерывно обстреливавшие неприятели круглыми пряничками, от которых полегло немало мышей. Однако мыши все наступали и даже захватили несколько пушек. Но тут поднялся шум и грохот, тр -р -р -р, и из-за дыма и пыли Мария с трудом могла разобрать, что происходит. Одно было ясно. Обе армии бились с большим ожесточением, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Мыши вводили в бой все новые и новые силы, и серебряные пилюльки, которые они бросали весьма искусно, долетали уже до самого шкафа. Клёрхин и Трудхин метались по полке и в отчаянии ломали ручки. — Неужели я умру? Во цвете лет! Неужели умру? Я такая красивая кукла! — вопила Клёрхин. «Не для того же я так хорошо сохранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах», — прочитала Трюдхин. Потом они упали друг друга в объятия и так громко разревелись, что их не мог заглушить даже бешеный грохот битвы. «Вы понятия не имеете, дорогие мои слушатели, что здесь творилось. Раз за разом бухали пушки, пррррр, др трах-тарарах, бум-бум-бум!» И тут же пищали и визжали мышиные король и мыши, а потом снова раздавался грозный могучий голос щелкунчика, командовавшего сражением, и было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны. Панталона провел несколько чрезвычайно доблестных кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но мышиная артиллерия засыпала гусар-фрица отвратительными зловонными ядрами, которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, почему гусары не рвались вперед. Панталонос командовал им «Налево! Кругом!» и, воодушевившись ролью полководца, сам повернул налево, а за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся кавалерия отправилась во своясе. Теперь положение батареи, занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожающим. Не пришлось долго ждать. Как нахлынули полчищи противных мышей и бросились в атаку столь яростно, что перевернули скамеечку вместе с пушками и пушкарями. Щелкунчик, по-видимому, был очень озадачен но скомандовал отступление на правом фланге. Подобный маневр означает чуть ли не то же самое, что бегство с поля брани, и ты вместе со мной уже сокрушаешься о неудаче, которая должна была постигнуть армию маленького любимца Мари Щелкунчика.